СЕМЬ ХИТРЫХ ЗАМЫСЛОВ Радость Ружера длилась недолго. Один из придворных передал хранителю времени, что его желает видеть король Ментаху. Ружера явился в назначенный час. Король провел его в маленькую комнату, плотно притворил дверь. По этим предосторожностям Ружера понял, что разговор будет секретный. Ментаха усадил посетителя в мягкое кресло, сам поместился напротив. «Как вы поживаете, дорогой друг мой?» — любезно начал король. «Кажется, у вас сейчас много хлопот». «Очень много», — подтвердил Ружера. «Вы должны беречь свое драгоценное здоровье и часть ваших забот возложить на других», — продолжал Ментаха необычайно ласковым тоном. Это заставило хранителя времени насторожиться. Никогда еще Ментаха так с ним не разговаривал. «Осторожно, Ружера», — сказал сам себе старик. «Король хочет добиться от тебя чего-то очень важного». «Да, кстати», — как бы вскользь бросил Ментаха. «Я слыхал, что расколдование священного источника подходит к концу. Вы не ошибаетесь, Ваше Величество?» «И вот в связи с этим мне...» Пришла в голову одна забавная мысль. Нервно захихикал Ментаха. «Не знаю, одобрите ли вы ее, мой дорогой друг?» «Говорите, ваше величество». «Первая очередь спать моя», — продолжал король. «Но, по правде говоря, за последние месяцы я убедился, что волшебный сон — не такая уж хорошая вещь, и что жизнь гораздо интереснее, особенно когда ты король. Тогда оставайтесь королем». Сдержанно молвил ружера. Да, но король царствующий и король ждущий, в свою очереди царствовать, это же совсем разное. Я не понимаю вашей мысли. Объяснитесь прямее. И Ментаха заговорил напрямик. Я устрою пир для своих собратьев и их придворных. В вино, которое будет им подаваться, мы добавим усыпительной воды, желательно побольше. И пусть вся эта компания... Заснет очарованным сном. Заметив удивление собеседника, король сухо спросил. — Вам не нравится мой замысел? Быть может, вы думаете, что кто-нибудь другой из королей способен управлять государством лучше меня? Ружера подумал, если я не соглашусь, Ментаха найдет себе других помощников, и нам всем будет грозить опасность. И он выразил полное согласие с планом короля. Тот расцвел и начал обещать Ружера всякие блага. «Вы станете первым в стране после меня. Я построю вам дом не хуже Радужного дворца». «Я не нуждаюсь в наградах, Ваше Величество», — сказал Ружера. «Положитесь на меня. Все будет сделано». «Но никому ни слова! Особенно Элли и всем прочим верхним!» «Полная тайна», — заверил Ружера. Но вы сами ничего не предпринимайте, этим можно испортить дело. Когда наступит время действовать, вы будете предупреждены». Он распрощался с королем Ментаха, и на следующий день его пригласил к себе король Барбеда. Толстый лысый Барбеда совсем не походил на статного Ментаху с красивым лицом и благосклонной улыбкой. Но когда он провел хранителя времени в свой кабинет и тщательно затворил дверь, что-то в повадках Барбеда было очень похоже на Ментахо. И это сразу бросилось в глаза проницательному Ружера. «Ну, тут дело тоже нечисто», — подумал он. Король начал разговор издалека, но Ружера понял его сразу. И он ничуть не удивился, когда Барбеда после долгих подходов предложил ему усыпить всех его соперников, чтобы он, Барбеда, мог царствовать один столько времени, сколько отведет ему судьба. А потом пусть на престол вступит его старший сын, а те прочие. Ну, пусть себе спят с миром, ведь во сне у них не будет ни забот, ни тревог. «Согласитесь, дорогой друг», — сладко пел Барбеда, «что для нашей страны вечная смена королей — сущее несчастье». «От этого так страдает наш добрый народ!» — Толстяк даже пустил слезу. «И, конечно, тот, кому первому пришла в голову счастливая мысль покончить со всей этой неурядицей, и заслуживает права воспользоваться ее плодами, если бы ты был первый!» — насмешливо подумал Ружера. «А вас, мой дорогой хранитель, я осыплю алмазами и изумрудами! Вы станете первым богачом в стране!» Конечно, и ему Ружера дал согласие привести в исполнение его коварный замысел и просил ничего не предпринимать без его ведома. Возвращаясь к себе, Ружера думал, «Интересно, что будет дальше? Всего два хитреца нашлись среди подземных владык. Кончится ли этим дело?» Увы, дело не кончилось. Хранителя времени вызывали к себе и вели с ним тайные разговоры короли Ильяна корота, лиманте, даже дряхлый арбуста, и тот додумался устранить своих соперников и царствовать единолично. — Мне недолго осталось жить, — шамкал девяностолетний арбуста, — и я не могу тратить время на сон. Пусть хоть два-три года, но я должен один побыть властителем нашей страны. А шестнадцатилетний Бубала повторял слова своего наставника. «Я моложе всех, значит, буду править государством очень долго, и за свое царствование совершу много славных дел». Даже вдовствующая королева Рафида, мать грудного младенца Тивальта, и та явилась к Ружера хлопотать в пользу своего сына. Это, между прочим, доказывает, что в изобретении разных хитростей женский ум не уступает мужскому. Всем хитрецам Ружера обещал помощь. И все они оставались очень довольны разговором с ним. Все обещали ему всевозможные блага. Понятно, Страшилы и Элли узнали об этих коварных замыслах. Дровосеку, сидевшему в бочке с маслом, был не до того, чтобы разрушать чужие заговоры. А больному льву опротивила жизнь, хотя он из любви к Элли не уходил наверх. Ружера поспешил к правителю изумрудного города сразу же после свидания с королем Ментаха. Страшила одобрил его притворное согласие и советовал тянуть время, пока не будут совершенно закончены работы в священной пещере. Второй визит Ружера меньше удивил соломенного мудреца, а потом он уж и удивляться перестал. «Все короли и под землей, и наверху — одинаково коварные и жестокие люди», — говорил Страшила. «Вы только подумайте, всем им, начиная с молокососа Бубаллы до старого-престарого арбуста, всем пришла в голову одна и та же мысль — отделаться от своих родичей соперников, чтобы целиком захватить власть». И вы знаете, почтенный Ружера, я ничуть не сомневаюсь, что каждый из них уморил бы свою родню в очарованном сне. — Я в этом вполне уверен, — подтвердил Ружера. — Но почему у них у всех такие исходные желания? — продолжал Страшила. Да просто их ослепляет величие королевской власти, которую они не хотят делить с другими. Я очень рад, что мне пришла в голову мысль перевоспитать их. И я уверен, что когда это будет сделано, они окажутся неплохими людьми.